Глава 20. Титан. Ну давай тогда кофе закажем и пробежимся по остальной повестке. Мне нужно, чтобы картинка сложилась, а то пока она у меня какая-то однобокой получается. Это потому, что я ещё не рассказала об отце. А с кофе отличная идея. — У них тут такие круассаны, закачаешься! — воскликнула Марья, мечтательно закатив глаза. — С малиновой начинкой вообще мечта, гурмана! — Тебе с малиновой нельзя, так что поверишь мне на слово! — рассмеялась она и спросила. — Ты с чем будешь? — А, постой, дай подумать. Ты рассказывала про блинчики с... кем его там? — Вспомнила. — С черникой, верно? — Да, обожаю чернику. Аl момент. Мария Бойко схватила трубку телефона внутренней связи, находившегося на прикроватной тумбочке, и выдала: Примите заказ: один эспрессо, один капучино и два круассана. Из них один с малиной, другой с черникой. И да, круассан с черникой пометьте как-нибудь, чтобы мы не перепутали, кому какой. Потрои посыплете. Отлично. На чём мы остановились? обратилась она ко мне, закончив разговор по телефону. Мы планировали поговорить о папе, напомнила я. Да, раз уж мы приступили к раскопкам, подруга принялась размышлять вслух, будто убеждая саму себя в том, что продолжение беседы на эту нелёгкую тему не нанесёт вреда пациенту, то останавливаться на полпути будет неправильно. Тогда не стоило и начинать, ты согласна? Я молча кивнула, не могла сказать, что очень устала от разговора на эту непростую для меня тему, но все же чувствовала некоторое опустошение, что ли. Как бы то ни было, я прекрасно понимала, что мы действительно остановились на полпути, и пока не обсудим исчезновение отца, пазл не сложится. Понимаешь? Я все больше склоняюсь к мысли, что гибель твоей мамы и исчезновение отца – две стороны одной медали, которую кто-то с удовлетворением повесил себе на грудь. «Ой, похоже, я успела заразиться твоим стилем рожать мысли», – рассмеялась она. Дед называет это мыслить образно и считает полезным. И он прав. Смотри, как красиво у меня получилось». И сразу пришёл на ум некто, кого мы и будем искать. В общем, я считаю, что эти два факта взаимно связаны. В этом мы с тобой на одной волне, заверила я мою настойчивую мис Марб и опять же, говорила я или только хотела сказать: короче, критически важно понять, Как со всем этим связан твой дед? Вот как ни крути, а ясно же, что всё на нём завязано. Ведь очевидно же, что он чего-то всерьёз опасается. Значит, что-то знает. И явно это что-то скрывает. Тут трудно не согласиться. Думаю, он знает немало, уж точно больше, чем я. Дед – сложный человек. Он скрытный очень, весь в себе. Он мне напоминает титановый сплав, твёрдый, прочный, монолитный. Да, и во многом бескомпромиссный. Некоторые даже считают его жёстким, но в чём я абсолютно уверена, так это в том, что он желает мне только добра. Да, он любит себя, и ты его очень любишь. Именно поэтому ты должна узнать, как он связан со всем этим и как глубоко увяз, чтобы Если что, прийти ему на помощь, понимаешь? И еще, ты имеешь право знать правду, какой бы она ни была. В этом меня не нужно убеждать, Машуль, я это понимаю. Рада, что мы совпали во мнениях, с улыбкой заметила доктор Стоцкая. — Спасибо, что согласилась на эту беседу. Сегодня это не только впустило меня в свой круг по-настоящему, но и дало возможность попрактиковаться в профессии. Невесть какой опыт в профессиональном плане, конечно. Что значит невесть какой? перебив возмутилась подруга. Это громадный опыт для меня, Кать. И огромная победа, потому что я наконец-то заслужила твоё полное доверие. Понимаешь? Ведь без него эта беседа была бы невозможна. Так? Так. И спасибо за то, что дала мне возможность поверить в себя. Это очень важно для меня. В дверь негромко постучали. "Войдите", хором ответили мы и рассмеялись. Знакомый уже официант принёс нам заказанный по телефону кофе с кроссанами. С неизменно учтивой улыбкой он принялся выгружать заказ и сележки в домчиво так, не торопясь. Госпожа Громова, ваш круассан э-э с черникой, подсказала я, наблюдая, как он улыбается мне и неспешно ставит на столик тарелочку с моим любимым лакомством, посыпанным сахарной пудрой. Значит, ваш Мариванна с малиной, обратился он к подруге, также улыбаясь во все 32 зуба. Верно? Городка ответила она, как и в прошлый раз, пальчиком указав, куда поставить блюдечко. Вы можете быть свободны. Благодарю вас, госпожа Стоцкая, дружелюбно откликнулся официант и направился к двери. Слишком внимателен, ворчливо констатировала подруга, когда за сотрудником закрылась дверь. Так и должен быть сотрудник элитного комплекса, разве нет? Ну не знаю, этот внимателен до навязчивости. Не заметила? Мне кажется, он шпионит за нами. Думаешь? Уверена, категорично заявила подруга и пояснила свою мысль. Вечно всё высматривает и подслушивает. Ты видела его уши? Уши? А что с ними не так? Да это же не уши, а настоящие локаторы. Ага, рассмеялась я. А голос, алмаз. Точно, весело согласилась Маша, подхватив мой настрой, и добавила: Таких называют ценный сотрудник. Мне б такого. Ладно, приступим к ланчу. Мы уселись на необъятной постели моего номера, постелив рядом с собой широкую и слегка похрустывающую от накрахмаленности хлопковую салфетку, водрузили на нее блюдечки с нашими круассанами и приступили к ланчу. Трапезничали мы молча, каждый думал о своем. Ну что, продолжим? Потирая ладошки, предложила Марья, когда кофе был выпит, а вкусняшки с аппетитом съедены на последней крошке. Я молча кивнула. Машка соскочила с постели и, подхватив опустевшую посуду, поставила ее на столик у окна. «Расскажи об отце!» — распорядился мой доморощенный метр-дотель. Вернувшись на постель, подруга с комфортом облокотилась на огромную подушку, предусмотрительно подложив себе под спину, и приготовилась слушать. Я устроилась аналогичным образом и начала свой рассказ. Папа. Я помню его смутно. В последний раз мы виделись, когда мне было 6. Помню пикник на лужайке нашего дома. Потом он уехал в командировку. Обещал вернуться к моему дню рождения, но так и не приехал. Котёнка подарил перед отъездом. «Да-а-а!» — задумчиво протянула Марья. «Как-то странно всё это. А кто он по профессии?» «Военной. Я часто видела его в форме. В этом деле всё более чем туманно, Маш. С того дня, как он пропал без вести, привычная жизнь нашей семье дала трещину. Да что там! Она рассыпалась, словно замок из песка». который неожиданно сдуло ветром. Маша слушала внимательно, не перебивая и даже не шевелясь, словно унеслась в тот далёкий день вместе со мной, в день, ставший своеобразной точкой отсчёта в жизни моей семьи. С того дня, продолжила я свой рассказ, на нас посыпались бесконечные тревоги и неурядицы, и они росли как снежный ком, Помню, заплаканные лицо мамы из-за каких-то там проблем на работе. Люди в форме у нас дома, полицейских, они долго беседовали с мамой у деда в кабинете, а потом забрали её с собой. Арестовали? Думаю, просто задерживали, как-то там говорится, до выяснения обстоятельств. Да. Долго держали. Мне показалось, что да, около недели, наверное. Может, чуть дольше. Потом выпустили. Интересненько, что же могло случиться? Не знаю. Мы с дедом никогда об этом не говорили. Помню, у бабули тогда случился приступ гипертонии. Да и сердце у неё было слабое. А через месяц взрыв маминой машины. Ещё изнавение твоего отца, полиция в доме, инцидент с машиной, всё произошло в течение месяца, что ли? Да. В течение месяца полтора, и в конце концов мы с дедом остались одни. Иногда мне кажется, что он что-то знает о папе, но на мои вопросы ответ у него всегда один — еще не время. — Что значит «не время»? — встрепенулась подруга. — Ты уже взрослая и имеешь право знать. — Я тоже так думаю, Маш, и обязательно все выясню. — Мы выясним, — уточнила она. — Да. — Спасибо. — Так ты думаешь, что твой отец жив? — Я несколько нерешительно кивнула. — Ты не уверена? — уточнила мисс Марпл, внимательно глядя на меня. — Не уверена, но чисто интуитивно, понимаешь? — Пока не очень, — призналась она. — Понимаешь, дед ни разу не сказал о папе так, как будто его нет в живых. — Вот как? А как он о нем говорит? — Да. — Ну, не знаю, в настоящем времени или в прошедшем. Ну, например, думаешь, отцу бы это понравилось? — Ну, это ничего не значит, — разочарованно ответила Марья. — Или давай подумаем, как бы мы объяснили ему это. А когда я поступила в универ, дед сказал, он будет тобой гордиться. — Сказал именно будет гордиться? Именно в такой форме? — Да. И это дословно, Маш, я точно помню. И помню, как тогда спросила, когда ты ему скажешь? И он, знаешь, замялся так на секунду, а потом заявил со всей строгостью, на которую был способен. Кому? Что это ты себе напридумывала? Я только сказал, что отец был на все сто тобой гордился. Помню, резко так развернулся и сразу вышел. Хоть разговор и не был закончен. Думаешь, проговорилась? Очень похоже.